Рица, остальные решили идти с ними, и все же напряжен сейчас был не только Рорен. Никто не считал, что они смогут без проблем добраться до комнаты управления. Здешний администратор был очень порядочным человеком. Не оставил странных тайн или непонятных замков. Они неспешно двигались к комнате управления, а Лепис высоко оценила того, кто заведовал этими развалинами когда-то. Будь он плохим, то придумал бы такое, что пришлось бы выискивать, кто это знает. Или захотелось бы выбить из кого-то правду. Вот как. Вот до такого бы Роран точно не дошел. Хотя ему было интересно, когда девушка успела изучить другие руины. Хотелось спросить, но он боялся, что ответ ему не понравится, потому и не спрашивал. Я это в книгах прочитала. Вот как. Похоже, Лепис поняла, о чем он думал, потому и сказала ему. Хотя было неясно, поверил ли Роран. Вообще он бы скорее поверил, если бы она сказала, что изучила десяток другой этих руин. Я правда все это прочитала. Мы поняли! Веди побыстрее! Вместо Рорена ее подгонял Риц, шедший сзади. Хоть его группа и решила идти с ними, они все еще были не в состоянии сражаться, и у них не было никакого желания сталкиваться с гоблинами. Будь это простые гоблины, Риц бы и сам справился. Но после встречи с теми здоровяками у Рица и его команды выработалось нежелание биться с гоблинами. Черт, поганая работенка нам досталась! Не могу не согласиться! Риц уже проклинал то, что они взялись за это дело, как понял Роран. Мужчина не знал, что из себя представлял запрос по исследованию руин, но вряд ли их было много. Так что Рица с друзьями можно было считать невезучими, что им выпал этот жеребий, считал Роран, когда к нему обратилась Ляпис. «Думаешь, что мы невезучие, раз потерялись здесь?» «А ты мысли читать умеешь?» «Просто у господина Рорана все на лице написано. Может, стоит быть осторожней?» Когда она сказала это... Роран почесал собственную голову. В бытность наемником он никогда не размышлял о том, что думают другие, смотря им в лицо. Потому он никогда не задумывался об этом, пока ему не сказала Лепис. И теперь задумывался, неужели так просто прочитать его мысли по лицу. И, кстати, больше всего не повезло соперникам господина Рица. Да, ну, верно. Так, хватит разговоров, мы прибыли. Лепис остановилась перед большой двухстворчатой дверью. Пока Рорана рассуждал, как ее открыть, ведь не было ни замычной скважины, ни дверной ручки, Аляпис просто подошла к ней. В одной руке она держала книгу в черном переплете, а второй водила по поверхности двери. Места, где она проводила рукой, начали светиться, и дверь беззвучно открылась. Как все просто! Пока еще рано радоваться. За дверью была комната. У стены перед входом были сложенные здоровенные коробки, которые с места Рорана было не видно а на них были неизвестные символы и кривые линии. Больше ничего не было, довольно мрачная комната. Рорен заприметил, что слева и справа тоже были большие двери. Это комната управления, отсюда можно контролировать руины. Аляпис встал у одного из ящиков, после чего начал нажимать по нему пальцами. После чего на поверхности ящика появились символы, строки начали меняться. Рорен понимал, что что-то изменилось, но не понимал, что именно. Разберешься? «Конечно. Положитесь на меня. Все просто». Лепис остановилась на полусловие. Думаю, что случилось, Рорен посмотрел на руки Лепис. Там на коробке были странные красные надписи. «А?» «Эй, что такое?» «Странно. Операция не выполнилась. Чтобы дать команду к остановке, я запустила функцию контроля». Недовольная Лепис повторно все ввела, но на коробке снова появились красные надписи. Роран не мог прочитать, что там написано, но понимал, что она получила отказ. Не понимавшие ситуацию, Риц и его товарищ начали озабоченно переглядываться. Лепис нахмурилась и вопросительно посмотрела в книгу. Странно. Вроде в команде ошибок нет. Есть догадки, почему не работает, если команда верная? Как бы это исправить? За долгие годы устройство стало функционировать некорректно? Если так-то починить я не смогу. Говоря это, Лепис снова прикоснулась к поверхности коробки. Теперь вся поверхность окрасилась красным, и на ней были черные символы. После такого резкого изменения лица остальные сразу отпрянули. Удивленный Рорен продолжал наблюдать за работой Лепис. Она приложила руку к подбородку, размышляя о чем то после чего хлопнула руками. «Точно! Это ведь лаборатория!» «И что с того? И что это за красные символы на коробке?» «А в лаборатории должны быть исследователи!» Ну, как бы, наверное, да. И исследователи должны быть зарегистрированы в лаборатории. Что? О чем ты? В тоне Рорана появилось раздражение от того, что он не понимал девушку, а она снова начала водить пальцами по коробке. Символов стало больше, и они мелькали быстрее. В итоге цвет стены изменился на красный и тревожный, после чего внезапно все три двери в комнате открылись. Эй, что происходит? спросил встревоженный Риц. А Лепис, продолжая работать, не отводя взгляда, ответила. «Ошибка биометрической аутентификации». «Биометрической чего?» «Изначально доступ к этому объекту был только у исследователей. Незарегистрированные пользователи вроде меня не могут вести команду остановки». «Что?» Все наконец начали понимать, что происходит, но Лепис не обращала на них внимания и продолжала работать. Из-за трех неудачных попыток ввода управление было заблокировано, «Теперь ничего нельзя сделать». «Это и значили те черные и красные символы?» Спросил Роран, но глубоко в душе понимал, что нет. Ничего удивительного в том, что он был настроен пессимистично, их положение становилось все хуже и хуже, так что это можно было считать нормой. «Нет, вначале красными символами было написано предупреждение. И сейчас тут другое. И что там написано? Если просто, то нас признали нарушителями». Отсказанного сказанного Ляпис нельзя было просто отмахнуться. Услышав это, Роран непроизвольно ухмыльнулся, а Рица и остальные побледнели. И только Ляпис продолжила работать. «Ты что делаешь? Это же серьезно! А Риц попытался схватить Ляпис, но Ним и Чак, сохранявшие спокойствие, остановили его. Они понимали, что нет смысла бросаться на девушку, но по ним было видно, что при этом они не знали, что теперь делать. Запустилась система перехвата внутри объекта. Можешь проще сказать, так я не понимаю. Кому надо те, поняли, но не Роран. Поэтому ему нужны были объяснения, а Лепис собралась с мыслями и обозначила их текущее положение: Мы признаны посторонними, и от нас избавятся с помощью гоблинов. И что делать? Для начала перехватите гоблинов, которые направляются в эту комнату. На лице Рица его команды появилось отчаяние. Видя их, Роран взял огромный меч двумя руками и приготовился к бою. Если появятся те черные гоблины, тогда бой будет жарким, хотя неизвестно, явятся ли они. Всего входов было три, но было сложно поверить, что они ломанутся сюда всей толпой. Но если враги будут простыми гоблинами, Роран не считал, что положение их будет столь отчаянным, пока слушал, как говорила работающая Лепис. «Я попробую как-нибудь обмануть систему. Когда я сделаю это, гоблины перестанут быть проблемой». «А нам надо выиграть время?» «Простите». Пока работаю, я беззащитна. С чего ты взяла, что у тебя получится? Риц был в отчаянии, но поняв, что другого выбора у него нет, с печалью взялся защиты меч. Алепис ответила, не отрываясь от работы: Потому что я жрица бога знаний. Думаешь, поэтому он тебе во всем благоволит? Холодно возразила Роран против удобных слов. Я же жрица. Алепис считала, что этими словами может разрешить все, и все кроме Рорана считали ее жрицей бога знаний. И они переживали, что надо полагаться в такой отчаянной ситуации на какую-то незнакомую жрицу. Я не сказала ни слова лжи. Но это да. Ладно, продолжай работать. Вместо переоценки жрица богознаний, Рорену было чем заняться. Аляпис уверенно ему кивнула и продолжила углубляться в работу устройства.